А хорошо бы чёрт побери приехать домой в карете, подкатить к этому чёрتم какому-нибудь соседу помещику под крыльцо с фонарями, а осе по сзади одеть в леврею. Как бы я воображаю, все переполошились: кто такой? что такое? А лакей входит, вытягиваясь и представляя лакея: Иван Александрович Хлистаков из Петербурга. Прикажите принять. Они пенсионеры не знают, что такое значит прикажите принять. К ним, если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдёшь. Сударня, как я, потирая руки и подшмаркивает ножкой, пфу, плюёт. Даже тошнит, так есть хочется.